446. Гуру. Благопозванному, незабывающему, позвавшего его к владыке и открывшего ему книги учения жизни. Книга учений может оказаться и раньше в руках, но касание зовущего как бы снимает с нее покровой, и она становится доступной и раскрывает свой внутренний смысл. В этом значение соприкосновения с посланником владыки. Хорошо, когда это осознается. Если бы не встречи, так и продолжали бы брести, отделенные завесой непонимания. Такое же значение по существу, но в степени меньше, имеет и ваше касание к тем, кто подходит. Это следует знать, чтобы отворить стучащемуся и мудро коснуться его сущности.